Глава шестая. Засада. Возвращаться на катер за новым защитником не хотелось, и Дарислав принял решение продолжать разведрейд, используя только одного робота. Смущала правда, что неизвестный, слишком легко проделавший проход в горных породах лавового массива уничтожил робота ФОЗМа, прекрасно защищенного и вооруженного, да еще и управляемого не слабым компьютером, персональным и, и кванком с супербыстродействием. Однако с атакой он не справился, и это обстоятельство царапало душу и вызывало гнев и желание разобраться с сидевшим в засаде противником, кто бы то ни был. Доложив Голубеву о потере Фозма, Волков снова устремился в глубины сооружения, запрятанного в недрах лавового купола в незапамятные времена. Двигались таким образом. Впереди на высоте человеческого роста летел Фозм За ним следовал Дорислав, превратившись в бесшумную и невидимую летучую мышь, а прикрывал ему спину Савкин, вооруженный снайперским комплексом ОСА. В отличие от штатных универсальных разрядников, крепившихся на турелях на плечах спецназовцев и подчинявшихся мысленным приказам, что намного увеличивало быстродействие оружия, ОСА представляла собой ракетный карабин с двумя видами огневого боя ракетными пулями с самонаведением и лазерным лучом. Дальность поражения целей пулями достигала 10 километров в атмосферах планет и 20 в открытом пространстве. Лазерный луч действовал подальше, на 15 километров в воздухе и на 50 в вакууме. Комплекс выглядел футуристическим бластером из голливудских фантазий, и его надо было нести в руках либо крепить на узле поддержки на плече. Миновали обломки фозма, почерневшие от какого-то энергетического воздействия. Огневик? спросил Савкин, имея в виду антипротонный излучатель. Дарислав качнул головой. Импульс огневика не пощадил бы весь этот участок сооружения. Плазмер? Возможно, хотя это какой-то специфический плазмер, уничтоживший весь силовый блок фозма. Тогда это все-таки Неймс, либо противотанковая мина, направленного действия с кольцевым боном. Майор имел в виду безоболочечный боеприпас, нейтрализующий молекулярные связи, нередко используемый даже строителями в качестве строго ориентированных уничтожителей мусора. Либо нихель. Вряд ли нихель. Савкин имел в виду мину, создающую вакуум-полость в любом виде материи. Потом разберемся. Выбрались из паутинных скоплений черного цвета в подобии короба, накрытого слоем острых зубьев непонятного назначения похожих на сталактиты. Замерли, прислушиваясь к тишине сооружения. Какой-то тихий, на грани слуха ляск достиг ушей Волкова. «Кажется...» — начал Савкин неуверенно. «Тише». Определил направление. «Где-то за стеной кто-то копается в железяках. Неужели не слышал взрыва?» Никакого взрыва, по сути, и не было. Фозн просто разлетелся на куски. «Все равно, странно, оставили мину, а видеокамеру подвесить забыли» или подготовили засаду ушки на макушке проверим в темпе и вернемся на фрегат сюда надо посылать приличную спецгруппу с хорошей аппаратурой короб с ребристыми металлическими стенками вывел их в помещение с наклонным потолком стены которого напоминали пчелиные соты цвета ржавого железа половина сот была пуста в остальных торчали колючие образования наподобие кактусов склад предположил Савкин ответил бы если бы знал Луч фонаря выхватил из темноты торец помещения, в котором зияла дыра тех же размеров, что была пробита в корпусе сооружения. Через нее неизвестный лазучик и проник в недра купола, назначение которого пока оставалось загадкой. Нырнули в дыру, погасили фонари, включили инфраоптику и сквозь чащу тонких коленчатых жердей, напоминающих бамбуковые стволы, разглядели слабый отцвет огня. Снова послышался ляск на этот раз отчетливее и ближе. Дарислав сделал знак Савкину, чтобы тот взял управление фозмом на себя и первым шмыгнул в чащу бамбуковых стеблей, полоса которых толщиной с десяток метров окружала освещенный участок зала. Осветители оказались земного происхождения. Три голубоватых люминесцента в форме полушарии висели на бамбуковых ветвях, освещая каменное с виду кольцо в полу огораживающие круглые усти шахты. Очередной ляск донесся именно из ее горловины, и стало понятно, что лазутчик, хотя и установил за собой мину, но сделал это непрофессионально, и в данный момент находится где-то в шахте, занимаясь исследованием огромной яйцевидной конструкции, либо пытаясь снять с нее какие-то узлы. Дарислав жестом послал робота в шахту. Черепашка растопырила вылезшие из панцири манипуляторы, и скользнула в отверстие, включая видеосвязь. Перед глазами обоих космолетчиков нарисовалась круглая в сечении труба диаметром около пяти метров, усеянная грибообразными наростами. Свет фонаря робота проник глубь шахты, выхватывая блеснувшие решетки, и передача прервалась. Свистнула. С двух сторон кольца, венчающего шахту, брызнули две струи прозрачного струения воздуха, сходясь на фозме, и превратили робота в вееробломков. Точнее, не обломков, а расплавленных испаряющихся капель. Вслед за свистом раздался грохот. Взорвался МК-генератор фозма, в отличие от первого робота, питающий все его системы и оружие. В устье шахты вспыхнул прозрачно-огненный шар, в дребезге разнесший верхнее кольцо и пояс самой шахты в радиусе двух десятков метров. На его месте образовалась воронка, уходящая вниз метров на десять. Обоих разведчиков, прячущихся в толще бамбуковой рощи, унесло взрывной волной к стене помещения вместе с коленчатыми стволами. Свет в шахте погас, наступила темнота, протаявшая в стеклах шлемов зелеными штрихами, вследствие заработавшей инфраоптики. Зависшие над полом мужчины молча дивились на остывающие края воронки в полу, держа под прицелами универсалов дыру и лес за ней. «А это уже точно Нихель, кубыть через плечо», — уверенно процедил сквозь зубы Савкин. «Зуб даю. Ну и связи у этого парня, кем бы он ни был. Такие игрушки имеет не каждая спецкоманда». Дорислав промолчал. Название Нихель получил мини-деструктор, пробивающий любую броню, в том числе усиленную полевой завесой. Пользовались им, вернее, имели на вооружении только силы спецназначения — И достать постороннему эту игрушку было и в самом деле практически невозможно. К тому же проблемой была и доставка таких мин на поверхность Венеры. Системы безопасности метро их мгновенно вычислили бы, а любой транспорт, не приписанный к портам Венеры, подлежал досмотру федеральной погранслужбой. Суда нужен нюхач», — прилетел в ухо Дорислава шепот Александра. «Рискуем нарваться на двойную закладку». Против нихелей наши кокосы не прочнее картона. Дорислав помолчал, хотя тоже подумал о комплексе распознавания взрывных устройств и видеокамер. Пришла мысль взять с собой нюхача в следующий рейд. Посмотрим, куда ведет шахты и вернемся. Я готов. Дорислав в тенью вынесся из бамбуковой рощи и заглянул в уходящий глубоко в подземелье колодец. Голубев был опытным сотрудником Каскора асом операции с применением киберсистем, искусственного интеллекта и серьезных игровых программ, нередко используемых криминальными сообществами для достижения своих целей. В свои 35 лет он считался молодым спецназовцем, при том, что средний возраст жизни на Земле достиг 100 лет. И в то же время опытным и внимательным, поэтому его всегда привлекали к выполнению ответственных заданий, а в группе «Космический лис» Виктор по праву занимал место помощника командира отряда Дарислава Волкова. В личной жизни майору не очень везло, да он и не особо старался найти свою половину, постоянно находясь в состоянии дежурной готовности к экстриму, а если удавалась свободная минута, тратил ее на геймергоны, далекие от обыденной жизни. Игры он выбирал экстремальные, но не боевые, постоянно разрабатываемые в гиперподключенном мире. То играл в символ волейбол с изменяемой геометрией игрового поля, то воспитывал детей с особенностями развития в детском саду, то играл роли исторических личностей, прокачивая контент через личностное восприятие. Но это не мешало ему быть профи в своем деле, и, несмотря на предложение начальства Каскора пойти на повышение, он отвечал неизменным отказом, предпочитая работать под началом командира группы, которого уважал и ценил. На Венере Виктор был всего один раз – да и то лет 15 назад, во время стажировки, но хорошо знал характеристики этой планеты и чем она была опасна для исследователей и поселенцев. Пейзажи Венеры не навевали на него тоску, окрашенные в углекислотно-серно-ядовитые цвета. Даже небо сестры Земли, каковой считали ее мечтатели в 20 веке, имело желтый оттенок, словно припорошенная охрой. Но и этот цвет имел свое обоснование. Облака Венеры состояли из тех же паров серы и ее соединений, и равнины планеты нередко омывали дожди из серной кислоты. Подвесив себя над лавовым куполом и скомандовав беспилотнику и роботу-защитнику контролировать окрестности в три глаза, Голубев сделал облет, проделанный в массиве дыры, раздумывая, каким инструментом можно было пробить прямоугольный ход. Ведь намного легче сделать круглую дыру и неожиданно для себя самого обнаружил узкую, всего в 3 метра в самой широкой части, трещину в породе купола. Очевидно остывая, лавовый блин растрескался, и одна из трещин украсила бок купола всего в километре от пробитого отверстия. Заинтересовавшись, Виктор отправил к расщелине беспилотник, и тот, окунувшись в тень, через минуту доложил о находке летательного аппарата на дне расщелины. Тип «Флайт» опознавательных номеров и эмблем не обнаружил, включена система специальной свой-чужой». Голубев озадаченно шмыгнул носом. Все нынешние гражданские воздушные и космические суда имели стандартные опознавательные системы, но ответчики «специальный» ставились на борта только аппаратом военных и силовых структур. То, что дрон запросила такая система, установленная на маленьком флайте, говорило о его принадлежности к какой-то из спецслужб. Возможно, это была Федеральная служба безопасности. Но поскольку о находке отверстия в лавовом блине никаких сведений у российских спецслужб и пограничников не имелось, можно было сделать вывод, что аппарат мог быть оставлен какой-то частной исследовательской компанией. «Маменька дорогая», — пробормотал Голубев, вспоминая, что предлагает в таких случаях инструкция «Срам», и вызвал Волкова. «Командир, ответь!» Дарислав не отозвался ни на первый вызов, ни на второй. Доложив о находке горизонтального коридора, пробитого в глубинах массива, он замолчал, скорее всего, по причине непропускания породы радиосигнала, и можно было лишь гадать, где сейчас находятся оба разведчика. Виктор связался с кабиной Голема, в которой томились в нетерпении спутники спецназовцев. Известие о находке возбудило команду исследователей до такой степени, что вся троица во главе с Убегаевым выбралась из катера в сопровождении роботов охраны, образовав своеобразную толпу. «Где?» – спросил начальник группы. Голубев указал на треугольник беспилотника, зависший в километре от него над лысиной массива. «Интересно, кто это может быть?» – живо поинтересовалась Диана. «Наверное, частник», – высказал идею Виктор, поприветствовав девушку взмахом руки. «Не трогайте», – вдруг заявила Хильда Бауэр непререкаемым тоном. — Надо запросить федералов, это наверняка их машина, и они здесь не случайно. Предлагаю немедленно вернуться на корабль. — Ильда! — удивленно воскликнула Диана. — Что на тебя нашло? Не только частные конторы должны получать разрешение на проведение каких-то работ на поверхности Венеры, так как это международная территория, но и федеральные органы тоже, а у нас нет никаких сведений о запросе на исследование в этом квадрате. — Тем не менее, я настаиваю. — Успокойся, дорогая. С необычайной мягкостью перебил женщину Убегаев. Мы не делаем ничего противозаконного. Конечно, надо будет выяснить все обстоятельства появления здесь аппарата, и если версия о федералах подтвердится, мы уступим место. «Это еще вопрос», — вежливо сказал Голубев. «Мы ищем кое-что намного более опасное, чем просто археологический артефакт, и вряд ли соображение принадлежности объекта федералам перевесит соображение системной безопасности». «Я буду настаивать». Сухо бросила Хильда. «Все запросы подобного характера возможны только с разрешения командира». «Я подумаю», — пообещал Убегаев. «Командиром экспедиции является Дарислав Волков, извините». «Видеть лица ученого Голубев не мог, но вряд ли мина эксперта была благожелательной». «Обсудим». Все-таки оставил он за собой последнее слово. «А давайте посмотрим». Диана не договорила, заметив какое-то движение далеко за куполом. Через несколько мгновений стало видно, что к лавовому массиву приближается летательный аппарат, причем довольно крупный, класса КОГ. «Однако», — хмыкнул Голубев, — «кого это несет?» Похоже на акулу с намеками на ласты под брюхом, аппарат спикировал на вершину купола и завис над группой космолетчиков, стоявших возле голема. Мигнул сиреневый «Файр», «Сигнал включить межпланетный канал связи». Голубев ответил вспышкой фонаря. Наушники рации с кряканьем и подвыванием донесли мужской голос, заговоривший на современном инглизе. «Кто вы, дьявол, задери, и что здесь делаете?» «Российская служба безопасности», — ответил Голубев, одновременно открывая канал связи с фрегатом. «А вы, кто, дьявол, вас задери?» Спрашивающий опешил. «Что? Кто говорит?» Виктор чуть не ответил «Конь в пальто», но вовремя отказался от этой идеи. «Майор Голубев, Каскор». Виктор получил ответ с борта Дерзкого, мысленно вызвал Бугрова. «Капитан, нас прессуют федералы, связи с Волковым нет, что посоветуете?» Ответ пришел через секунду. «Десантирую три борта, ждите». Между тем командир Когга потерял терпение. «Немедленно убирайтесь отсюда, даю минуту на освобождение территории». «Даю минуту на связь с вашим командованием», — заявил в ответ Виктор, добавляя стали к тембру голоса. «Имею карт-бланш на картографирование данного района». Пауза на сей раз длилась дольше. «Да...» — проговорил Убегаев. Тихо рассмеялась Диана. «Вы пожалеете», — начала Хильда. Над Когом из облаков вдруг выпали три звезды и понеслись к вершине купола, усиливая свечение. Зависли над аппаратом федералов, превратившись в три ската с шестиметровым размахом плавников. «Минута прошла», — бросил Голубев в предупреждение. имея право открыть огонь на поражение». Такого права он, конечно, не имел, но так как крутые супермены с кольтами в руках, особенно с западного происхождения, уважали только силу и поджимали хвост, получая серьезный отпор, командир патруля на Когге счел предупреждение достаточным основанием для отступления. Кога развернулся и метнулся прочь, исчезая в серо-желтом тумане под краем массива. «Как дела?» — осведомился капитан Бугров, продолжая поддерживать канал мысли связи. «Норм», — ответил Голубев, — «парни отвалили. Хотя очень хотелось бы разобраться, кто их вызвал сюда и почему они вознамерились прогнать нас. Вернется Волков, мы пошлем запрос в центр. Дроны вам нужны или я могу вернуть их на борт?» Пусть пока повисят над нами. У меня предчувствие, что должны произойти какие-то события. Хорошо. Разрешите, мы осмотрим флайт?» Спросила Хильда Угрюма. Ее поведение все больше настораживало, и Виктор даже подумал, не она ли и связалась с венерианским филиалом Всесолнечной ФСБ. Но проверить догадку было невозможно, и он ответил как можно убедительней. В данной ситуации, учитывая обстоятельства, Аппаратом должны заниматься компетентные органы. Вернется командир, мы обследуем расщелину». «Тогда, по крайней мере, позвольте хотя бы присоединиться к вашему командиру», с плохо скрытым раздражением проговорил Убегаев. «Исследование артефактов — наша епархия». «И этого я вам позволить не могу», — развел руками Голубев. «Инструкция, понимаете ли». «Срам?» — язвительно выговорила Хильда. «Срам», — подтвердил он. Исследователи замолчали и начали разбредаться, по изъеденной порами макушки лавового купола цвета запекшейся крови. И Виктор добавил. «Прошу вас не удаляться от катера дальше полусотни метров. Случайно или нет, но мы наткнулись на очень важный объект, и в этой зоне начинает работать формат ВВУ». «Что еще за формат такой?» – осведомилась Хильда. «Ситуация внезапно возникшей угрозы, в том числе угрозы масштабной катастрофы и угрозы жизни. Но мы не видим никакой угрозы». Вернитесь к катеру! Голубев преградил путь женщине. Вы с ума, Хильда не договорила. Из колодца в десятки метров от голема вдруг выскочили одна за другой, отблескивающие зеркальным металлом фигуры. Всем в катер! раздался голос Дарислава, сориентировавшегося раньше остальных. Что случилось? Ошеломленно вскинулся убегаев. Бегом, черт возьми! Голубев подтолкнул растерявшуюся Хильду Катеру! Протянул руку Диане. Прошу вас но женщина без его помощи побежала к голему вслед за начальником, и все члены отряда кузнечиками запрыгнули в кабину, последним Дорислав. Голубев, рухнувший на сиденье рядом с пилотским ложементом, хотел повторить вопрос Убегаева, но Дорислав опередил его с ответом. «Нас встретили. Кто?» «Хороший вопрос», — буркнул Савкин. «С одной стороны, вроде бы дилетант, топорно установивший два нихеля, из-за чего мы потеряли своих фозмов с другой — прекрасно вооруженный гаденыш, да еще и не один. Кто такой, в конце концов? Мы заметили одного засранца, да и то он был в хамелеоне. Только по строению воздуха и можно было определить. А потом заработали какие-то терминаторы, и мы еле унесли ноги. Нифига себе! Что за терминаторы? Двон да один вылез. Стены голема прозрели, и стал виден выпрыгнувший из колодца объект размером с земного кенгуру. Но с шестью лапами и кошмарной головой, имеющей сходство из головой насекомого и с головой ящера. Разглядеть чудище как следует не удалось. Оно вскинуло передние лапы, и к голему протянулись две дымные струи, напоминающие следы ракет. Но это были не ракеты. Катер содрогнулся, стены кабины мигнули, расплываясь снежными полотнищами, прозрели снова ломая пейзаж снаружи радугами помех. Но Дарислав успел за миг до выстрела накрыть катер пузырем защитного поля. И неведомые ракеты корпус не пробили. Голем взлетел, совершая три головокружительных маневра, сбивших прицел ящера, и следующие дымные струи пронеслись мимо, а потом катер ответил. Гравитационный импульс из бортового универсала унес ящера далеко за макушку лавового купола, сплющивая и раскатывая существо в тонкий лист, наподобие персидского ковра. Но ящер, как оказалось, был лишь сторожем подземного сооружения, начавшего вылезать из своего убежища. Это стало понятно, когда лавовый массив лопнул, начал растрескиваться, порождая круговую волну разлетавшихся глыб венерианского базальта, и из-под земли начал медленно выползать на божий свет белый сетчатый эллипсоид, обнаруженный разведчиками на глубине сотни метров. Взлетевший катер убрался с его вертикали, то же самое сделали и беспилотники. Поднимаясь к облакам, и пассажиры с соторопью и восхищением замерли, разглядывая выбирающееся из задымившегося кратера гигантское пять километров в высоту и километр в самой широкой части корпуса яйцо, ослепительно белое вверху и темнеющее к хвосту в виде жгута водорослей до да черно-зеленого с красными пятнами цвета. «Твою дивизию!» вырвалось у Савкина. «Капитан», — вызвал Дарислав Бугрова, — «вы нас видите?» — «Так точно. Протокол ВВУ. Атака. Средство — нуль хлоп. Цель — опасный искусственный объект. Координаты. Лавовый блин с колодцем. Три секунды». «Выполняю», — без промедления отозвался Виталий Семенович, прекрасно знавший цену секундам. «Не смейте», — неожиданно вцепилась в руку Дарислава Хильда. «Там, может быть...» — «Что?» — не понял он. «Я не знаю», — смешала женщина. «Сядьте на место!» Голем метнулся прочь от лавового купола. Яйцо всплыло на километр над взломанной дымящейся воронкой в глубинах лавового купола. «С ума сойти!» — потрясенно воскликнула Диана. «Неужели это...» «Древний вестник апокалипсиса», — закончил Голубев. «Нам говорили, что это база...» «Верно, база древних рептилоидов, хранящаяся здесь уже полмиллиарда лет». Кто-то ее активировал. Что же будет? А ничего не будет. Жаль только, что не мы первыми обнаружили ее. Залп! Отдал приказ Дарислав. В сплошной, мутно-желтой пелене облаков протаяло на короткое время окно, обнажившее черноту космоса. Из этого окна прянул к поверхности Венеры прозрачно плывучий тоннель, через мгновение схлопнувшийся в нить, и вместе с ним схлопнулось все, что попало внутрь канала. Поднимавшийся к небу белый баллон с пучком водорослей под ним и часть каменной выпуклости с воронкой в том месте, где начинался в глубину плато-колодец. Но за миг до этого Дариславу показалось, что баллон исчез, и сжавшийся канал сингулярного конфаймента, как ученые называли процесс рождения суперструной, гиганта не захватил. В воздух сотряс неимоверные силы стон — «Будто в тысячу глоток взревело стадо смертельно раненых быков!» Этот крик не мог просочиться сквозь обшивку катера, вдобавок накрытого защитным полем, но шлемы космолетчиков были подключены к системе внешнего контроля, и они слышали звуки снаружи аппарата так же хорошо, как если бы стояли на земле. «Поэтому, несмотря на сброс громкости аудиоавтоматикой катера, люди едва не оглохли!» — вскрикнула Диана. По-мужски выругалась на немецком языке Хельда. Звук ноль хлопа укатился по равнинам Венеры к горизонту. Наступила шипящая тишина. Взбудораженный воздух перестал мерцать, взбитая воздушной волной пыль начала оседать на каменные плиты и голыбы плато. В центре лавового купола осталась зиять трехкилометрового диаметра дыра неизвестной глубины. Вот это по-нашему! с удовлетворением проговорил Савкин. «Вы с ума сошли!» — прошептала Хильда. «Командир!» — Голубев повернул голову к Дариславу. «А тебе не показалось, что...» «Он ушел!» — глухо ответил Дорислав, расслабляясь и еще не зная, радоваться ему или нет в данной ситуации. Хотя интуиция подсказывала, что радоваться не стоит.